Глава восемнадцатая. Пионовый фонарь. Эта легенда, хоть и навеяна китайским фольклором, чисто японская, по местному колориту, и служит иллюстрацией, хоть и в чрезвычайно необычном виде, силы кармы или человеческих страстей, о чем уже говорилось в главе десятой. Мы близко следуем переводу Лавкадия Херна. Утренняя роса. Цую, утренняя роса, была единственной дочерью и Идзимы. Когда ее отец женился во второй раз, она поняла, что не сможет жить счастливо с мачехой, и для нее построили отдельный дом, в котором она поселилась со своей служанкой Йоне. Однажды к ней в дом зашел их домашний доктор Ямамото Сидзю в сопровождении молодого красавца-самурая по имени Хагивара Синзабуру. Молодые люди влюбились друг в друга, и при расставании Цую прошептала синзабура «Запомни!» Если ты снова не придешь повидать меня, я просто умру. Синзабура, конечно же, намеревался встречаться с прекрасной Цую как можно чаще, но этикет не позволял ему приходить к ней в дом, когда она была одна, поэтому молодой человек был вынужден положиться на обещание старого доктора вновь взять его с собой в усадьбу, где жила возлюбленная. Однако старый доктор оказался более наблюдательным, чем могли предположить влюбленные, и намеренно не спешил выполнять свое обещание. Цую подумала, что молодой красавец-самурай оказался неверным, постепенно стала чахнуть и вскоре умерла. Ее верная служанка Йоны также вскоре после этого умерла, не вынеся жизни без своей любимой хозяйки, и их похоронили рядом на кладбище Синбацуин. Вскоре после этих печальных событий старый доктор позвал к себе Синзапура и обстоятельно поведал ему о смерти Цую и ее служанке. Синзапура принял это известие близко к сердцу, Днем и ночью он постоянно думал о своей девушке. Он написал ее имя на поминальной дощечке. Для каждого умершего делается деревянная табличка, на которой пишется его посмертное, то есть особое данное уже после смерти, имя и даты рождения и смерти. Особым религиозным обрядом душу умершего приглашают переселиться в табличку. Перед этой табличкой совершают моление, возжигают курительные палочки и подносят цветы, печенье, плоды. Синзабура возложил подношение и прочитал множество молитт данной таблички. Возвращение умерших Когда наступил первый день бон праздника умерших, Синзабура поставил еду перед домашним алтарем и развесил фонари, чтобы они освещали духом дорогу во время их краткого земного пребывания. Поскольку ночь была теплой, а луна полной, он уселся на веранде и принялся ждать. Молодой человек чувствовал, что все эти приготовления не должны пропасть даром, и всем сердцем верил, что дух Цую придет к нему. Звуки «каракон, каракон», как будто легкий топ женских гетта вдруг нарушили тишину. Было в этом звуке что-то странное и призрачное. Синзабура поднялся и, посмотрев поверх ограды, увидел двух женщин. Одна из них несла длинный фонарь, к верхнему концу которого были прикреплены шелковые пионы, а другая была одета в прелестные одежды с рисунком осенних цветов. В следующий момент он узнал милую сердцу фигуру Цую и ее служанку Йоне. Когда Йоне объяснила молодому самураю, что зломный старик-доктор сказал им, будто Синзабура мертв, а Синзабура в свою очередь поведал своим гостям, что от того же доктора он узнал, будто его возлюбленная и ее служанка тоже ушли из жизни, две женщины вошли в дом и остались там на всю ночь, возвратившись домой чуть раньше рассвета. Ночь за ночью они приходили так же загадочно, и всегда Йона несла светящийся пионовый фонарь, и всегда они с хозяйкой уходили в один и тот же час. Шпион Однажды ночью Томодзо, один из слуг Синзабура, живших по соседству со своим хозяином, случайно услышал женские голоса, доносящиеся из дома господина. Он стал подглядывать через щель в Сёдзи, И при свете ночного фонаря в комнате увидел, что его хозяин разговаривает с какой-то странной женщиной под москитной сеткой. Их разговор был так необычен, что Томодзе решил во что бы то ни стало рассмотреть лицо этой женщины. Когда ему это удалось, у него волосы на голове встали дымом, и его бросило в дрожь. Ведь он увидел лицо давно умершей женщины. На пальцах у нее не было плоти, и то, что когда-то было пальцами, представляло собой связку гремящих костей. Из плоти была лишь верхняя часть ее тела, ниже талии у нее не было ничего, кроме смутной шевелящейся тени. Пока Томадзо с ужасом рассматривал эту отвратительную сцену, из комнаты вдруг выпрыгнула фигура второй женщины. Она метнулась к щели, чтобы вырвать подсматривающий глаз Томадзо. С криком ужаса шпион Томадзо помчался в дом Хакудоо Юсайи. Совет Юсайи Этот Юсайи был человеком, с ведущим во всевозможных чудесах. Но, несмотря на это, историю, которую ему поведал Томодзо, произвела на него сильное впечатление, и он с крайним изумлением выслушал каждую подробность. Когда слуга закончил рассказ, Юсайи сообщил, что его хозяин обречен, если женщина окажется привидением, ведь любовь между живым и мертвым заканчивается гибелью живого. Однако, несмотря на такой критический взгляд на это необычное событие, юсаи предпринял практические шаги к тому чтобы помочь юнному самураю избежать печальной участи на следующее утро он обсудил случившееся с синзабура и объяснил ему что тот любит призрак и чем скорее он избавится от этого призрака тем лучше будет для него юсаи закончил посоветовав синндзабура пойти вокруг ситая в янака сасаки в то место где по словам женщины они сейчас проживают разгадка тайны Синзабора последовал совету юсаи и в квартале Янакано в Сасаке он так и не смог найти жилище Цую. На обратном пути домой он случайно проходил мимо храма Синбанзуин. Там он увидел две могилы, расположенные рядом. Одна без надписей, а вторая – большая ухоженная, украшенная пионовым фонарем, тихо покачивающимся на ветру. Синзабура вспомнил, что этот фонарь точно такой же, что несла Йоны, а служитель рассказал ему, что в этих могилах похоронены Цую и Йоны. Только тогда юный самурай осознал значение странных слов Йоны. «Мы удалились и нашли очень маленький домик в Янаконо-Сасаке. Там очень мало места, только для того, чтобы жить и делать небольшие домашние дела. Значит, их домом были могилы». Призрак Йоне нес пионовый фонарь, а призрак Цую обнимал за шею молодого сумурая своими бестелесными руками. Священные талисманы Синзабура, теперь полностью осознав весь ужас сложившегося положения, ускорил шаги и поспешил за советом к мудрому и дальновидному Юсайи. Этот сведущий человек признал свою неспособность помочь Синзабура в этом деле – но посоветовал пойти к настоятелю храма Синбадзуин по имени Рюсаки и даже дал для него письмо, в котором описал все события. Рюсаки равнодушно выслушал рассказ Синзабура, ибо он уже слышал множество похожих историй на тему злой силы кармы. Он вручил молодому человеку маленький золотой образ Будды, велев носить его на теле, и сказал, что этот образ защитит живых от мертвых. Он также дал ему священную сутру, известную как сутра, проливающее сокровище которую самурай должен читать каждую ночь, и, наконец, вручил сверток со свитками священных текстов. Юный самурай должен был повесить эти свитки со священными текстами на все, что открывалось в его доме. К наступлению ночи все в доме Синзабура было приготовлено. Все отверстия завешаны свитками со священными текстами. Воздух резонировал от чтения сутры, проливающей сокровища, Маленький золотой Будо покачивался на груди молодого самурая, но почему-то спокойствие не снизошло на Синзабура в ту ночь. Сон отказывался закрывать его усталые веки, и как только замолк храмовый колокол, юный самурай услышал знакомое «Каракон! Каракон!» – стук призрачных гетто. Затем звуки прекратились. В сердце Синзабура боролись страх и радость. Он перестал читать священную сутру и выглянул наружу. И снова он увидел Цую и ее служанку с пионовым фонарем. Никогда прежде Цую не была так прекрасна и соблазнительна, но невыразимый страх удержал его на месте. Он с острой тоской прислушивался к разговору женщин. Он услышал, как Йона говорит своей госпоже, что он больше не любит ее, поскольку его двери закрыты перед ними. Затем последовали рыдания Цую. Затем женщины обошли дом и направились к черному ходу. на священные тексты и там не дали им войти. Вот как сильно было слово божественного буды Предательство. Поскольку все попытки Йоны попасть в дом Синзабура, оказаясь читными, она каждую ночь стала приходить к Томодзо и умолять его убрать священные тексты из дома его господина. Не раз из-за сильного страха Томодзо обещал это сделать, но с наступлением рассвета храбрость возвращалась, и он принимал решение не предавать того, кому был столь многим обязан. Однако настала ночь, когда Йона решила положить конец обману Томодзо. Она пригрозила Томодзо, что возненавидит его, и вдобавок скорчила такую ужасную гримасу, что тамодза чуть не умер от страха. Жена Томодзо, Мине, случайно проснулась и услышала голос незнакомой женщины, разговаривающей с мужем. Когда эта женщина-призрак исчезла, Мине дала своему мужу и господину коварный совет согласиться выполнить просьбу Йоны при условии, что та вознаградит его сотни рёг. Через два дня, когда злодей-слуга получил свое вознаграждение, он отдал Йоне маленький золотой образ Будды, забрал из дома своего господина один из свитков со священными текстами и закопал в поле сутру, который обычно читал его господин. Это все позволило Йоне и ее господже снова войти в дом к Ксензабура. И снова началась эта ужасная любовь мертвого живым, предопределенная таинственной силой кармы. Когда тамодза как обычно, пришел на следующее утро поприветствовать своего господина, он не получил ответа на свой стук в дверь. В конце концов он зашел в дом и увидел, что там, под москитной сеткой, лежит его мертвый хозяин, а рядом с ним белые женские кости. костлявые руки Цую, утренней росы, обнимали за шею того, кто так сильно ее любил, того, кто любил ее с такой страстью, что эта любовь привела его к погибели.